Глава 14 «Варя, мы опробовали все доступные способы. Прости». Эту записку от Ромео Агана передала в воскресенье после обеда, и я вертела ее в руках, не зная, что теперь делать. После того, как Ирас ушел, я злилась. Сильно, долго, со вкусом. Только разгром комнаты, а потом уборка позволили немного успокоиться. За более чем сутки я перепробовала все, что можно, надеясь выбраться из комнаты. Попыталась разбить стекло, выломать дверь, пройти через огонь следом за Аганой. Ожог до сих пор болит, а ободранные костяшки пальцев ноют. Стены же в мышке оказались крепкими, впрочем, и двери с окнами тоже. Стоит признать, что и защиту его высочества поставил знатную... Саламандра приносит еду и записки от друзей, сообщая новости, но помочь больше ничем не может. Фиона и с практики Ромео тоже сначала попытались своими силами выломать дверь, затем испробовали кучу экспериментальных зелий и заклинаний. Но дверь только немножко обуглилась и не поддалась. Когда же Рыжик поднялся на летающем ковре к моему окну и швырнул в него самый обычный молоток, Тот срикошетил в стекло директрисы Морганы. Хорошо, что он вовремя сбежал, иначе и его бы наказали. Я положила записку на стол, вздохнула и достала кольцо, подаренное Ирасом. Остается последний способ. Унижаться и просить его, чтобы выпустил из-под ареста, не хотелось, но ради жизни подруги можно поступиться гордостью, да и не только ей, если честно. К этому моменту я готова была уже не только просить Ираса, но и умолять, чтобы снял защиту с чердака. Врать, что смирилась и не пойду спасать Дарью, смысла не было. Принц кто угодно, но не дурак. Зная мой характер, не поверит ни единому слову и будет прав. А вот подыскать убедительные аргументы и поторговаться — это я могу. Не будет же он непреклонен, верно? Главное, снова не разозлиться и не начать ссориться. Я прикрыла глаза. Появится и все благие намерения и мысли исчезнут. Может, стоит записать речи в изубрить? Я фыркнула и улыбнулась. Последняя мысль была настолько нелепой, что стало смешно. Договоримся. Мы же взрослые разумные люди. Как же хочется ему врезать. Кто бы знал, со всей силы, за то, что запер, не дал помочь подруге. Все решает за меня. И за то, что в чем-то он прав. Признать это получилось с трудом, Но бездействовать я не могу. Сколько времени уже потеряно. Переживу тосканийские послы сорванный прием. Куда они денутся-то? Я надела кольцо и зажмурилась. Открыла глаза и... И раз в комнате не появился. С минуту я безуспешно пыталась найти достойную причину его отсутствию. Он впервые не пришел, когда я звала. А если я здесь умираю? Мало ли. Нет, понимаю, что он не мальчик на побегушках. «Но зачем меня игнорировать? Или разговора со мной боится?» Я фыркнула, так нелепо выглядело данное предположение. И раз ничего не боится, а уж тем более моего гнева. А жаль, кстати. Я вздохнула, сняла кольцо, повертела и твердо решила не отступать. Теперь позвала его высочество еще и мысленно. Вдруг услышит. В моем любимом фэнтези мужчины всегда слышат тех, кто им не безразличен. Ожидания, увы, не оправдались, я разозлилась. «Асканийская делегация, значит, ему важнее. С языка рвался русский и могучий, но абсолютно неприличный язык. Я швырнула бесполезное кольцо в стену, и оно закатилось под кровать. По-моему, ему там самое место. Ничего, сама справлюсь, обойдусь и без помощи его высочества. Тоже мне». Но как спасти Дарью? Время утекает как песок сквозь пальцы. Должен же быть способ ей помочь. Не верю я, что защита столь потрясающая, что нельзя найти лазейку. Думай, варь!» Через два часа я поняла бесполезность своих мыслительных попыток. И чтобы хоть как-то отвлечься от мук совести, уселась писать доклад по географии. Профессор злотарий на прошлой паре увлекательно рассказывал о великой пустыне. Она – своеобразная граница между Шелдронией и Асканией, нейтральная зона, которая никому не принадлежит, и ее территорией могут пользоваться обе стороны. Но главное преимущество великой пустыни – удивительная магия. Когда профессор злотарий читал лекцию, показывая иллюзии уазисов и миражей, у меня создалось впечатление, что весь песок там пропитан волшебством. Когда-то на месте великой пустыни было море, в которое попало безумно много нитей великой кудесницы. От волшебной воды остались лишь легенды. В пустыне-то и обычная редкость и навес золота, не говоря уже о той, в которую попали нити Арии. Никто и не помнит, почему море высохло. Никаких преданий, что удивительно и странно, не сохранилось. Маги предполагают, что каким-то образом магия Великой Кудесницы изменила местность. Правда, зачем, никто объяснить не может. Но едва моря не стало, исчез и маяк, способный указывать путь. Пропала рыба, рассыпались в прах даже остовы затонувших кораблей. Некоторым магам везет. Время от времени в песке они находят разноцветные кораллы. Единственное, что уцелело от волшебного моря на месте которого возникла великая пустыня, полная чудес и опасностей. О ее обитателях нам и задали написать доклад. Лично мне достались жуки. Я-то по наивности думала, что таких насекомых в пустыне немного, а оказалось совсем наоборот. Пока листала книги, которые передал через Агану Арнавий, создалось впечатление, что в пустыне живут как раз так и одни жуки. Они ползают по песку, Забираются на нижние ветки кустарников и совсем не летают. И да, безумно красивы. Черные, золотисто-зеленые, иногда в белую крапинку. Интересно, почему их считают волшебными? Такие и у нас в Сахаре водятся. Я открыла увесистый том, полистала и нашла ответ. М да, все же наши жуки не способны светиться, создавая ночью миражи. Как-то, на мой взгляд, неправильно на них магия Арии подействовала. Глаз зацепился за чудное название — Аскараи. А это кто такие? Хм. Я рассмотрела картинку, под которой стояла подпись. Толстые, большие жуки, внешне похожи на наших скоробеев, только не черные, а цвета темного янтаря. Я вчиталась в текст ниже и выяснила, что этим насекомым так проще прятаться от хищников — которых в пустыне тоже немало. При малейшей опасности Аскараи зарываются в песок, и, в отличие от скоробеев, их не пугают участки, где есть соль, поэтому они спокойно обитают в великой пустыне. Да и где там не будет соли? Куда она денется? Исчезнувшее море как-никак оставило следы. Или в этом мире моря другие? Так, что-то я совсем запуталась и отвлеклась. Чем Аскараи-то примечательны? способны за полчаса уничтожить дерево, поэтому их убивают или применяют сонные чары. Получается, их можно использовать. Взгляд упал на деревянный пол. Интересно, а этот пустынный жучок может его прогрызть? И что под моим чердаком? Если я правильно помню, то вроде бы коморка со швабрами, ведрами и тряпками. Так, вопрос один. Где взять волшебного жука? И если достану, то как сделать так, чтобы он весь пол не сгрыз? Может, ему хлебных крошек насыпать? Нет, это уже не один вопрос. Да есть ли смысл их решать, если жука нет? Я прикусила губу и задумалась. В пустыню я попасть и поймать его не смогу. Зверинцев в наре нет. Что остается? Мастерица я или кто? Я призвала клубок, ухмыльнулась. Затея, разумеется, отдавала авантюрой, но попробовать можно. Я сосредоточилась, создала нить янтарного цвета, заправила в пяльцы кусок белой ткани, шепча нужные заклинания. Аскараи были чуть поменьше наших скоробеев, сантиметра два с половиной в длину. Значит, много времени у меня эта работа не займет. Я уже натренировалась на вышивании бабочек до да лягушек. При помощи простого заклинания перенесла рисунок из книжки на ткань и принялась за дело. Сначала вышло туловище, а потом сменила нитки на черные для того, чтобы создать головку и лапки. А ничего, так жучок получился. Симпатичный. Я повертела вышивку с разных сторон, рассматривая. Повезло, что не пауки и скорпионы умеют грызть дерево. Этих насекомых, так же, как и змей, я до ужаса боюсь. А вот жук — другое дело. Не сказать, что он приятный, но и страшным не выглядит, и меня есть не станет, я же не дерево. Надеюсь, в этой энциклопедии точные сведения, и Оскарай не опасен для людей, иначе... Нет, я все же не хочу умирать от укуса мной же созданного жука, как-то это даже смешно. Вон Фиона считает, что смерть должна быть героической, и если я выберусь из своей комнаты, такой, боюсь, она и может стать я еще раз оглядела созданную вышивку отложила достала маленькую скляночку с сонным порошком и насыпала его в банку приготовив на всякий случай и крышку с дырочками чтобы закрыть жука внутри затем прикинула что в случае удачи возьму с собой на озеро к русалкам сумка не нужна книги тоже клубок сам появляется при малейшем моем желании а вот одежду необходимо приготовить что я и сделала теплая кожаная куртка в которой я чувствовала себя комфортно, шарф и перчатки. Быстро натянула на себя теплые штаны и свитер. Главное, чтобы сработала магия кудесницы. О, она сработала! Еще как! Жук стал реальным. За сорок минут слопал две табуретки и начал грызть оконную раму, никак не считаясь с моими желаниями и упрашиваниями погрызть пол. Получается, тогда стекло можно будет выдавить. И что потом? Вышивать костюм человека паука, чтобы спуститься с чердака мышки. В общем, неправильный мне какой-то жук достался, непослушный, не подающийся дрессировке и поедающий не то что надо. Я подцепила его и оттащила от окна, опуская на пол и тыкая носом в траву, которую вышело, пока пустынный жучок догрызал второй стул. Надеюсь, что уловка сработает. Там, где зелень, нужно точно сгрызть. «Ну, это если следовать логике жука, на мой взгляд». К траве Аскарай принюхался, а потом вцепился в пол. «Ты ж моя прелесть! Ты ж мое сокровище!» Я посмотрела, как исчезает третья доска, а потом передвинула его на следующий ряд. Через два часа лаз был готов, а жук благополучно спал в банке, которую я спрятала под кроватью. Я запустила магических светлячков в лаз, радуясь, что мои догадки насчет коморки со швабрами подтвердились, и тут же поняла, что спрыгнуть не получится. Потому что высоко и страшно. Придется привязывать веревку, и все бы ничего, но если мой побег обнаружит раньше времени Агана, то дело закончится плохо. Пока я размышляла над этой дилеммой, успела намертво закрепить на ножке кровати нить, превращенную в веревку, и поменяла у нее цвет, чтобы слилась с полом. Подергала, проверяя прочность, подумала. Затем бросила клубок вниз, придвинула ковер, почти целиком закрыв лаз. Осмотрела подушки, укрытые одеялом, которые заменяли спящую меня, затушила все свечи, быстро скинула в лаз необходимую верхнюю одежду и уцепилась за веревку. «Нить волшебная, выдержит любой вес, как я недавно выяснила». Самое страшное — отпустить край лаза, который я прикрыла ковром. Надо ли говорить, что я упала? Столько изощрений с веревкой, а бока все равно отшибла. Хорошо, что кости не переломала, потому что, во-первых, упала на свою же куртку, во-вторых, нас в мышке арары и Глеб научили падать. Правда, сейчас это меня не спасло, а, в-третьих, невысоко было. Я громко чихнула, вытирая пыльным рукавом лицо, поморщилась, зажгла магический огонек. После этого быстро оделась, осторожненько отперла дверь и нырнула в пустой коридор. Теперь нужно найти друзей. Я опустилась на два пролета и увидела Фиону и Ромео, сидящих на ступеньке и что-то бурно обсуждающих. — Привет! — весело поздоровалась я. — Варя! — Тише вы! — зашипела я, обнимая их обоих и воровато оглядываясь. Удивительно, что на шум никто не сбежался. Либо чары и раса своеобразны, что не пропускают звуки, либо чердак все же высоко находится. — А как ты сбежала? — По пути к озеру расскажу. — Тогда дожди нас у входа, — быстро сказала Фиона, откидывая волосы за спину. — Мы оденемся, известим желающих помочь. — Что? — Глупость соваться к русалкам втроем, — пояснил Рыжик. — Тут твой и раз прав. — Он не мой, особенно после того... — Иди к выходу, — перебил Ромео и жди». Через пятнадцать минут на крыльце мышки собралось двадцать студентов. Десять из них были портными, четверо вместе с Фионой ткачами, остальные шестеро вышивальщицами. Я посмотрела на красаву, потом на Диру и Гвен, затем перевела взгляд на нашу старосту Мару и какую-то незнакомую девушку. Неожиданно, если честно. Уж чего-чего, а помощи от студентов я не ожидала, особенно от вышивальщиц. — Повторяю для всех, — тихо сказал Ромео. — Это не увеселительная прогулка. Лучше остаться в мышке сейчас, чем... — Мы знаем, — перебила красава, — но решение не изменим. — Просто противоядие от укуса русалок у нас... — Есть! — ответила Мара, доставая флакон, в котором переливались капли янтаря. — Здесь их тридцать штук. — Где достала? Она обреченно вздохнула. Вы действительно хотите это знать? Так меня одну накажут, а не вас всех. Забыла, что на нас заклинание молчания. Никто не сможет рассказать, что произошло, даже если сейчас останется, — отозвалась Фиона, теребя косу, которую на ходу заплетала. Правда, действует оно до полуночи. Молодец у меня, подруга. Предусмотрительная. Я о таком даже и не слышала. Так где? — спросил кто-то из портных. У целителей, конечно, взяла. — Без спроса, — заметил Ромео, хмурясь. Он всегда был чересчур честным. А сейчас дело попахивало воровством, и это ему явно не нравилось. И никому не нравилось. Но куда нам деваться? Если попросим, не дадут. А у Мары, я слышала, один из целителей практикантов, то ли жених, то ли кандидат на эту роль, вот и смогла добыть. Даже жаль будет, если они рассорятся из-за нашей выходки. — Ладно, все будут отвечать. «Выгнать не выгонят, а наказание!» Дира оптимистично махнула рукой. «Она права, главное — спасти Дарью, а остальное — переживем!» К Наре мы шли не толпой, подумав, что так нас могут заметить. С промежутком в пять минут разбегались парами, договорившись встретиться на окраине города. Когда мы собрались, Ромео в очередной раз поинтересовался, не передумал ли кто. «Ведите уже!» — хмыкнул рослый черноволосый парень с факультета портных. Девушки пытливо уставились на нас, кутаясь в теплые куртки. Юноши о чем-то переговаривались в полголоса, решая, как нам выжить. И мы пошли спасать Дарью. По пути я рассказала друзьям, как выбралась. Вроде бы шепотом говорила, но услышали меня почему-то все. Лес, мрачный и темный, наполнился смехом и шумом. — Струны мандолины! Его высочество и подумать не мог, что ты окажешься столь изобретательно! ухмыльнулся Рыжик поправляя ворот теплого серого свитера, торчащего из-под куртки. Ромео в такой одежде казался взъерошенным воробышком, но посмеяться над ним я не смогла. Мы все постарались одеться неприметно и удобно, поэтому походили на кого угодно, но не на студентов-мышки. Профессора Рума, если бы он нас таких красивых увидел, удар бы хватил точно. «Зато мне можно не стараться выжить», — заметила я. «Почему?» Любопытная Фиона тут же встревожилась. И раз все равно убьет за эту выходку. «Еще бы! Его еще никто так не обходил!» Захихикала уже Гвен, хватая под руку Красаву, жующую пышку. Видимо, волнение сказывается. «Ты прости нас, Варь, что мы так себя вели», — попросила Красава, останавливаясь и смущенно смотря на меня. «Если он тебя выбрал, то...» «Давайте сменим тему». Предложила я, не желая рассказывать о наших запутанных отношениях с Ирасом. Мы почти пришли. Лучше сейчас принять противоядие. Все как-то сразу стали серьезнее. Смех стих. Мы проглотили по янтарной капле, достали клубки с иголками и вышли к озеру. Темная вода была спокойна и неподвижна. Тени ели и тонули в ней вместе с размытыми силуэтами луны и огромных звезд. Ночь выдалась ясная. Слегка морозная. И что теперь? Я подошла к озеру, чувствуя, как кроссовки, которые показались удобнее для такой ситуации, тонут в мокрой глине. Фиона и Ромео мгновенно оказались рядом. — Мы пришли, чтобы забрать Дарью! — громко сказала я. Ответом стала тишина. Легкий ветер пробежался по треугольным макушкам елей, сорвал зачарованных и в несколько листьев, швырнув их нам в лица. «Выходи на битву!» — крикнул Луромка, подходя еще ближе и прижимая к себе Фиону, смотрящую на озеро огромными глазами. У меня создалось ощущение, что и драться эта парочка будет тоже в обнимку. Вода пошла кругами, и мы втроем отошли к другим студентам, стоящим чуть дальше. Один за другой русалки показывались из озера, но не подплывали, замирали, рассматривая нашу группу, изо всех сил старавшуюся не растерять остатки храбрости. У меня дрожали руки, невольно лезли воспоминания о прошлом разе, но струсить я себе не позволяла. Я просто сильнее страха. Нет, сколько их тут? Опять на каждого!» Быстро сориентировался рослый парень, растирая зябшие руки. Огнес, сверкая глазами, подплыла к берегу, вильнула хвостом, с которого осыпалась черная чешуя. Она поднялась и уставилась на меня. «Дария упала в зачарованное озеро, и по праву наша!» Русалки дружно загомонили, подтверждая слова предводительницы. Мы с ними спорить, естественно, не стали. «Древним законом, утвержденным великой кудесницей Арии, вы не можете отказаться от битвы», — твердо сказал Ромео. «И никакая из сторон не должна применять магию. А друзья-то у меня, смотрю, подготовились». «Если проиграете...» «Умрете», — ответила агнес пугая меня шипящими нотками в голосе. «То есть даже не станем русалками?» — уточнила Гвен, нервно теребя кончик светлой косы. «Вы же выпили противоядие, не так ли? Ты следила?» — удивилась я. «А не должна?» Что-то мелькнуло в ее взгляде, заставив меня почти заледенеть. Я прямо чувствовала, как по коже ползет странный мороз не давая двинуться с места, магия, мое воображение или просто страх. Знаешь, почему я вас тогда отпустила? Ты была мне должна за помощь в лесу. Огнес рассмеялась, а у меня по коже снова пополз холодок, озаряя жуткой догадкой, ребенок ли передо мной. И если нет, то сколько русалке лет? Я должна была выйти замуж за принца. Мне твердили об этом с рождения. Сказала она. Но и разу я была неинтересна, и тогда я оказалась на озере, желала доказать, что чего-то стою. Предводительница русалок усмехнулась так, что я сглотнула и неимоверным усилием заставила себя остаться на месте, не пятиться и не сбежать. Нельзя показывать свою слабость врагу. Его бы я не отпустила, задумчиво заметила она, рассматривая меня. Это был твой выбор. Разве и раз виноват в том, что ты пошла на озеро? — спросила я, осторожно оглядываясь на молчаливых студентов за спиной, не спешащих прекратить наш разговор с огнес. Русалки зашумели. На берег хлынула волна холодной воды, принося запах сырости и почему-то полыни. — Мой выбор? Агнес оглянулась на русалок, оставшихся в воде, положила руки на талию и спросила. — Кто из вас пришел за клубком для себя? Тишина. «А кто хотел стать мастерицей?» Русалки и на этот раз промолчали. «Они что, все пришли на озеро, потому что хотели заставить и раз обратить на них внимание?» Ужаснулась Фиона, не выдержав. «Да, только ни одну из них он не полез спасать. У меня просто было его кольцо!» Возмутилась я несправедливому упреку. «И что?» Огнец улыбнулась, жутко сверкая темными глазами. Принц мог и не защищать. Боевой маг ушел бы. Да и кольцо зачем дал? Русалка подошла ближе, почти выйдя из воды. Зло хмыкнула. — В ту ночь, когда ты шла к озеру, я решила дать тебе шанс на спасение. Притворилась попавшей в беду только потому, что ты решила от него сбежать. — Откуда ты знаешь? — Внутри у меня все похолодело. — И раз тогда сглупил, не наложил на тебя защитных чар, поэтому я могла читать твои мысли, — пояснила Агнес, явно делая мне одолжение. — А как же ментальная защита мышки? — удивилась красава. — На нее не действует. Кудесница же. Мне отчаянно захотелось потрясти головой. Такое ощущение, что у меня амнезия. Я проснулась и ничего не помню, а на меня вываливают кучу полезных сведений. — Ты знаешь, что за каждый твой день под этим заклинанием и раз отдает взамен свой? — уточнила Агнес, окончательно меня добивая. — Ты ведь не отдаешь установленную плату, верно? — Ты о чем? Я окончательно растерялась, даже на время забыла, зачем сюда пришла. — Варь! «Если боевой маг помогает второй раз или накладывает защиту, но не устанавливает цену, то плата остается той, что была в первый раз», — прошептал Ромео. Я вздрогнула и оглянулась на студентов, слушающих наш разговор. «Не сказал. Это неудивительно. И раз всегда был излишне благороден и горд, чтобы о чем-то просить», — как-то странно заметила предводительница русалок, рассматривая всех нас. — Мы пришли забрать Дарью, — честно ответила я, решив прекратить разговор. — А с принцем я потом разберусь. — Если выживешь, — усмехнулась Агнес, щелкая пальцами. Ее фигура мгновенно изменилась, выросла, засверкала, и передо мной оказалось... Я прикусила губу до крови, чтобы не завизжать. Чёрные волосы женщины напоминали шевелящихся змей. Губы тонкие, бесцветные, но чёрные острые зубы они не скрывали. Глаза вытянулись, стали узкими и теперь напоминали тёмные провалы. В руке русалка держала копьё, наконечник которого поблёскивал. «Надо же! Никто даже не кричит! В Последний раз, когда я превращалась, от меня пытались даже сбежать!» — доверительно сообщила она. «Смелые!» Нечисть резко обернулась и пронзительно крикнула, и русалки одна за другой стали выходить из воды, оборачиваясь в подобие горгоны-медузы. «Никого не убивать!» — неожиданно приказала предводительница русалок. «Ранить, выбить из строя!» Мы недоуменно переглянулись, потому что недавно слышали от хвостатой нечисти совсем противоположные по смыслу слова. «Она!» — огне с пальцем указала на меня. «Моя!» Я желаю, чтобы девчонка умерла последней от моей руки. Пусть почувствует, как уходит их жизнь и осознает, что виновата в гибели стольких людей. Да-да, убивать вас всех я буду медленно. И у нее на глазах. В этот момент мне стало по-настоящему страшно. Если до этого момента я отгоняла от себя ужас, заставляя думать о том, что мы спасем Дарью и победим, то сейчас страх опутывал липкой паутиной. Не давая возможности сдвинуться с места, сбежать бы, не думая, без оглядки. И долго нас пугать будете? Нет встал рядом со мной, увеличил иглу и невозмутимо уставился на огнес. Смелый мальчик, но глупый, прошипела она. Если победа за нами, отдаете Дарью и говорите, кто ее укусил, твердо сказал Ромео. А если за нами, умрете? «Ой, мамочка!» «В круг!» — скомандовал нет и мы, как послушные цыплята, встали спина к спине, увеличивая иголки. Фиона резко выдохнула и сжала мою руку. Ромео, стоящий с другой стороны от меня, нахмурился и смотрел, как русалки разбиваются на группы. «Может, сеть?» — голос Гвен прозвучал совсем тихо. «Идея была хороша, но плести сети времени не было». Да и в своем мастерстве мы сомневались. Сдается, каждый сейчас вспомнил, как боевые маги учили нас создавать это простое и удобное оружие против нечисти и жалели, что были столь невнимательны на занятиях. А ведь золотистая сеть, даже с самыми простыми наложенными заклинаниями, дала бы нам... «Бейте в ноги, они у них уязвимы!» прошептал Ромео, когда русалки кинулись к нам. «А-а-а!» Я так и не поняла, кто из нас завопил первым, «А может, мы все вместе?» От крика с зачарованной ивы посыпались листья, запутываясь в наших волосах и скользя за шиворот. Мерзкое ощущение, словно пауки по тебе ползут. Бр! Отряхивались мы быстро, понимая, что времени в обрез. Русалки медленно поднимались и выходили из воды, которая казалась темнее наступившей ночи. И отражающиеся верхушки сосен и елок только добавляли мрачности. Гвен не выдержала и рванула к русалкам, вцепилась первой попавшейся в черные блестящие волосы и лихо подставила подножку. Хвостатая нечисть попыталась оттолкнуть мастерицу. Обе споткнулись и покатились по земле, ругаясь и вопя. Мы, дружно, не сговариваясь, всем девичьим составом бросились на помощь отчаянно смелой подруге, решив повторить ее подвиг. Не смогли мы стоять спина к спине и держать оборону. Я ударила иглой русалку по руке, стараясь не пропускать остальных ближе. Нет, оказавшийся рядом и быстро наносящий колющие удары хвостатым, отшвырнул от Фионы сразу двоих, что весьма не понравилось Ромео. Он лихо последовал примеру Гвен и, ухмыляясь, подставил еще одной русалке под ножку. Не трогай волосы, гадина! завопила красава, задевая меня кулаком. Да, знатный синяк будет. Силы у мастерицы хватает. Она несется словно танк. Распугивая половину бесстрашной нечисти из озера, мимо пролетела иголка и воткнулась в тонкую елочку за моей спиной. Я успела увернуться от даров хвойного дерева, а вот русалка, которая норовила вцепиться мне в волосы, нет. Старое воронье гнездо с перьями на ней смотрелось изумительно. И зачем так вопить? Я осторожненько пробралась к дереву, нащупала смолу, и едва подоспела еще одна русалка, толкнула ее. Прилипла она намертво длинными волосами, странным платьем из чешуи. Нет, додумались так одеться на битву. Да все мастерицы, что пришли драться, даже те, кто никогда не носил штанов нигде, кроме занятий у викинга, не нарядились в юбки. Русалка шипела, сыпая проклятиями, обещая скорую расправу, и попыталась кидаться шишками. Неудачно. Одна ударилась в лоб еще одной хвостатой, а вторая осыпала градом иголок русалок, что дрались под ближайшей елкой с двумя портными. Парни не церемонились, щедро пуская в ход могучие кулаки. Нечисть царапалась, стараясь одновременно увернуться. «Получай!» нет швырнул одну из русалок в озеро, окатив брызгами Гвен и Диру. Мастерицы завизжали от холодной воды, дав возможность нечисти напасть. Я рванула на подмогу, но добежать не успела, потому что меня отбросило в сторону, я поскользнулась и упала, поднялась, впрочем, мгновенно, вытирая рукавами грязь с лица. «Не смей ставить подножку!» «Лицо расцарапаю, Грым захвостатое!» Фиона вынырнула откуда-то слева, пытаясь отдышаться. «Варя, ты как?» «Чудесно!» — крикнула я в ответ. Подруга быстро оценила мой внешний вид и растрепанную косу, и наливающийся под глазом синяк, и куртку, у которой одна из напавших бестий оторвала рукав, и теперь на шерстяной свитер налипли иголки с листьями мыкнула ja и пробралась ближе я увернулась от очередной русалки встала спиной к фионе поднимая скользкую иголку повыше запястье уже нищадно ныло а плечо отказывалось шевелиться не дай лесная нечисть узнает об этом профессор чернавий мне только лишних тренировок на выносливость не хватало а последний звук принадлежал нам с фионой потому что русалки снова навалились скопом царапая острыми когтями одежду и желая добраться до лица. Мы, чудом уворачиваясь, тыкали бесполезными иголками, которые, вот заразы, стали тяжелыми, как ведро с камнями. И что же у этих бестий такие когти длинные, а чешуя острая? Я бы тоже от такой не отказалась. Смотрится жутко, но какой эффект-то? Да если бы не приказ огнес, нас бы в капусту уже покрошили. Кстати, где сама предводительница? Я попыталась оглянуться, но увидела только черные волосы русалок и рыжую макушку Ромео. «Держись, варь!» — крикнула подруга, оттесняя мои хвостатыми. Я в очередной раз извернулась и пнула особо наглую русалку, решившую действовать напролом: схватить и повалить меня на землю. Мгновение, когда Фиона обратилась в кентавра, я не увидела. Сначала раздалось шипение, потом визг, а затем две русалки полетели в сторону. Да, умеет, оказывается, моя подруга действовать задними копытами. Вон как лихо половину хвостатых от нас отшвырнула, Четверо стонут под деревом, трое, измазанные грязью, ползут к озеру, а еще одна просто лежит и пытается подняться. В стороне, как аккомпанемент происходящему, студенты с факультета портных ругаются так, что хочется уши зажать от стыда. Самих было не разглядеть. Но с десяток русалок благодаря их силе находились в бессознательном состоянии. Мастерицы бы точно не стали церемониться и скидывать их в кучу. Эти портные чересчур щепетильные и аккуратные. Один Ромео, в комнате которого тетради и учебники стоят ровными стопками, а одежда всегда находится в шкафу, а не на спинках кровати, как у меня. Чего стоит? Раздался плеск воды, ругательство, какой-то жалобный писк. На меня снова посыпалось листва. Слева мелькнул лошадиный хвост, и подруга, абсолютно забыв про меня, рванула в сторону, где слышался голос Ромео. По пути, отринув страх, она разбросала в разные стороны копытами нескольких русалок и с боевым хриплым кличем рванула в самую гущу дерущейся толпы. А от ее громкого голоса и непонятно откуда взявшиеся силы все – и мы, и хвостатые. Я с запозданием подумала, что надо было взять с собой братьев Фионы ричарда и артура но был риск что они нас просто никуда не пустят да и просить подруга не умела. чересчур гордая она даже братьям про свои проблемы с алорой и белорой не рассказывала решив разобраться сама а эти олухи даже не интересовались ее делами эх кентавров бы сюда хотя бы винчентьюо лягнул бы пару раз копытами бей их звонкий голос фионы снова вывел всех из ступора битва опять закипела Я отбивалась, чувствуя необъяснимую злость и думая о Дарии, которая заперта под темной водой. И ей не выбраться, если мы не поможем. А силы заканчиваются. Портные в открытую сыпали ругательствами. Фиона почти охрипла, а я просто пыталась не останавливаться. Давалось это решение непросто. Болело уже все. И ноги, и руки, и спина. Холодный ветер пробирал до костей, швыряя в лицо листья и иголки. Волосы лезли в глаза, а дышать становилось все труднее. От озера тянуло сыростью и гнилью так, что мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не закрыть нос. Откуда взялся этот запах? Магию же нельзя применять. — Дира, держись! — крикнула красава, отталкивая от себя русалку и наматывая волосы следующей на кулак. Резко дернула, ткнула локтем в живот и повалилась вместе с ней в грязь, отчаянно визжа. Я оглянулась и собралась кинуться к подруге, на которую навалились четверо, как в нескольких шагах от меня оказался гнез, и сердце ухнуло вниз. Умру. От этой пощады не будет. Она уже ранила троих и оставила под деревом, чтобы потом добить. Специально ведь выжидала, когда останусь почти без сил. Ей нужна легкая и неоспоримая победа. Перед глазами все плыло, пока русалка медленно, давая почувствовать страх, упиваясь моей беспомощностью, шла ко мне. «Елки зеленые, как же домой хочется, сбежать бы!» Но вместо этого я подняла иголку и приготовилась к атаке. Сейчас оружие мастерицы казалось тяжелым и холодным, словно змея. Ну и что, что две недели училась драться? Толку-то. Только Фиона иглу немного использует, до да, парни. Остальные мастерицы предпочитают бить руками, царапать лицо и выдирать волосы. На поляне стоит визг и писк сильнее, чем в мышином царстве. Да и какие из нас бойцы? Мы же не боевые маги, мы мастерицы. Русалок мы ранили, но никто из нас не стал их убивать. Пусть и хвостатая нечисть, но все же живая. Да и сможем ли? — Слева заходи! Голос Фионы заставил меня приободриться, хотя ее команда относилась не ко мне. — Да отпусти ты, хвостатая! — Получай! А ты думала, что у тебя одной когти острые? «Ай, гадина!» Огнес улыбнулась, не торопясь оправила черное платье, напоминающее чешую. Я сосредоточилась и стала внимательно следить за ее движением, чтобы не пропустить удар. Она замахнулась, и ее копье встретилось со сверкающим мечом. И раз, даже не видя его лица, я точно знала, что это он. «Кай, подзащитный купол! Всех!» Голос у него был злой и хриплый но я испытала неимоверное облегчение. И раз. И пусть как хочет наказывает. Главное, что пришел. Не бросил, не оставил в беде. В тот момент я его почти простила. Меня подняло в воздух, перевернуло и швырнуло в сторону, поэтому как и раз ушел от атаки, я не увидела. С трудом поднялась, опираясь на руку Ромео, вытирающего рукавом кровь из носа. У меня же нещадно болела поясница. Ноги не слушались а каждый вдох давался тяжело, будто не хватало воздуха. «Да, а я только начал развлекаться», — заметил Нет, оказываясь рядом. «Увы, грандиозная битва отменяется». И как он умудрялся шутить? На нем живого места уже нет. Царапины на лице, синяки на голом плече, хромает. «Умники! Лучше помогите Гвен, Веду и Архари, они сильно ранены!» Ребята кинулись к друзьям, а мы вчетвером, Нед, Фиона, Ромео и я, решив не толпиться и понимая, что наши знания в целительстве малы, остались стоять и смотреть на происходящее. Огромный полупрозрачный купол, под которым мы все находились, казался неподвижным и напоминал мыльный пузырь. Только сдается, что он настолько плотный, что сами не выберемся. Звука не было, но рассмотреть, что происходит, мы могли. Магические шары лили свет на берег озера, показывая нам картину битвы боевых магов с русалками. Сверкали мечи, потому что магия в поединке не действовала. Я разглядела Глеба и Арара, которые русалок обездвиживали сетями, но не убивали, а как-то деловито и даже сдается, подшучивая друг над другом, оттаскивали хвостатых под ближайшее дерево. Похоже, они еще и поспорили, кто больше русалок обездвижит, заметил Нет, потирая ушибленное плечо, зная эту парочку. Не удивлена, ответила я, оглядываясь на ребят, которые подошли к куполу. — Как? — Продержатся, — отозвалась красава. Белые рубашки Арара и Глеба снова замелькали среди темных плащей королевских гвардейцев. Значит, очередные трофеи они оттащили. Воины же действовали слаженно и уверенно, оттесняя русалок к центру поляны мечами и нанося точные удары. Но смотрела я на все это мельком. Мое внимание занимал только и раз. Я наблюдала его поединок с огнес и то пугалась, то восхищалась. Сердце прыгало, как мячик, когда принца чуть не задевала копье предводительницы русалок и взлетало, когда он уходил от атаки. Пару раз хотелось выскочить из-под купола, рвануть ему на помощь. Глупое желание, он и без меня прекрасно справлялся. Это и не бой был, а танец, яростный, как северный ветер, пронизывающий до костей жгучий, как кусты крапивы, мастерски выверенный. Но замирать от страха за него это мне не мешало. В следующий раз точно захвачу с собой валерьянку. Пригодилось бы. А то стою тут, нервы себе треплю, сходя с ума. — Варни, кусай губы, — прошептал Ромео. — Он справится. — Знаю. И прижалась к плотной стене купола. Непробиваемая зараза. А оскарай под кроватью в банке спит. И почему не взяла... «Интересно, прогрыз бы магическую преграду?» Я вскрикнула, потому что принц резко ушел в сторону. Ранен? Не царапины. Счастье-то какое. В тот момент, когда Ирас схватил огне за горло, я почти успокоилась. Подумаешь, руки дрожат. Так, мелочи. Битва прекратилась. Часть русалок, что еще была не обездвижена сетями Глеба и Арара и мечами гвардейцев, остановилась когда принц победил огнес. Они покорно склонили головы и не двигались. Купол исчез. То ли закончилась его магия, то ли он действительно до тех пор, пока длилась побоище. «Которая?» И раз вгляделся в предводительницу русалок. «Так я тебе и сказала. Хочешь, чтобы убили их всех?» Я от этих слов вздрогнула. «А она тебе позволит?» Русалка посмотрела прямо на меня. Огнес выглядела жалко. В руках Ираса она казалась маленькой и хрупкой, даже какой-то беззащитной, что ли. Снова магия? Я помотала головой, глубоко вдохнув. Оглянулась на друзей, которые молчали, вслушиваясь в разговор. Страшно уже не было. Никому. Только мне. Я боялась одного, что Огнес дотянется когтями до Ираса. Принц на вопрос не ответил, лишь повторил свой. «Которая?» Агнес умудрилась ухмыльнуться и промолчала. Я, одна из русалок, стоящая рядом с Глебом, склонила голову и обреченно подошла к принцу. «Не убивай ее, пожалуйста!» — крикнула я, еще не соображая, что творю. Но сказанного было не вернуть, и раз уставился на меня тяжелым взглядом, черные глаза сверкнули и опалили холодом. «Мамочки!» «Варя, другого способа спасти мастерицу нет!» встревоженно сказала фиона придется выбрать либо русалка либо дарья я смотрела в черные как жемчуг глаза и раса надеясь что он найдет выход а я отплачу сторицей за каждый день защитных чар за то что пришел проявил милосердие и не стал убивать кай открой портал и эти слова прозвучали как приговор лишая меня всякой надежды и пощадит ли он остальных русалок уже огнес разве хоть одна из них виновата что влюбилась в принца я ведь тоже могла быть среди них в мышку да в кабинет морганы спокойно ответил его высочество перед нами вспыхнула воронка глеб сопроводи и пусть меня все дождутся я разберусь и перемещусь хм. и раз знаком с глебом столь близко что зовет по имени интересно боевой маг подошел к нам кивком указывая на воронку Мы послушно один за другим шагнули в портал, как на заклание, честное слово. Я бросила прощальный взгляд на Ираса, но он смотрел на Агнес, поэтому мне ничего не оставалось, как последовать за друзьями.